Глава 7. Нет, я бросилась прочь от него и на этот раз не собиралась останавливаться, хоть он и кричал моё имя. Я мчалась к набережной, боясь услышать его следующие слова. Неправда, это не могло быть правдой. Не могла существовать в этом мире только одна женщина по имени Мадлен Круа, а Никола совершенно спятил, чтобы заявлять подобное после одной нашей встречи. Он появился передо мной, загораживая мой единственный путь к спасению, и я запнулась в нескольких дюймах от него. Мои руки взлетели вверх, чтобы уберечь от столкновения с его крепкой грудью. "Как?" задыхаясь, выговорила я. "Демоническая скорость, помнишь?" Я вздрогнула и отшатнулась. "Тебя могли заметить?" Парень едва заметно пожал плечами. Мы оба знаем, что люди видят только то, что хотят увидеть и верят в то, во что хотят поверить. Он сделал шаг ко мне, вынудив меня отступить назад. Но если человек решает во что-то не верить, это вовсе не значит, что этого не существует. Я обняла себя руками. Почему ты так уверен, спросила я, услышав отчаяние в собственном голосе. Не может быть только одной, Модлен Круа. Николас выдохнул почти с сожалением. Я понял, кто ты такая, до того, как услышал её имя, как только увидел тебя тем вечером. Он отвёл взгляд, будто зная, что мне не понравятся его следующие слова. Мой море узнал твоего. Сердце ушло в пятки. Что? Море чувствуют друг друга. Поэтому один из махири всегда узнает другого. Николас взглянул на меня и, заметив, должно быть, что я вот-вот возражу, добавил: "Они никогда не ошибаются". И я... Я понятия не имела, что сказать. Глаза Николаса блуждали по моему лицу в поисках чего-то. «Ты же почувствовала это, да?» Я вспомнила тот вечер и странное чувство дежавю, которое охватило меня, стоило впервые взглянуть в его глаза. В тот момент мне казалось, будто я каким-то невероятным образом знала его, хотя никогда не встречалась с ним раньше. То же самое чувство накрыло меня, когда я увидела его, поджидающего меня у кофейни». Мой кивок оказался едва заметен. Этого не может быть. Уголок его губ дёрнулся вверх. Бывают судьбы и похуже, знаешь ли. Хочешь сказать, что внутри меня живёт демон-паразит, и я должна просто смириться с этим? Всё не так плохо, как кажется. Нет, гораздо хуже. Долгие годы я боролась с чудовищем в своей голове, а теперь обнаружила, что всё гораздо серьёзнее, чем я могла себе представить. Желудок скрутило, тошнота. Он не сделал ни одного шага в мою сторону, но я распознала нежность в его голосе. Знаю, это странно и пугающе, но ты не первая сирота, которую мы нашли. Ты приспособишься, как и остальные. Сирота так мы называем молодых махири, которые не росли в условиях нашего образа жизни, которые понятия не имеют о том, кто они на самом деле, пока мы их не найдём. То есть существуют такие же, как я. Мне стало немного спокойнее от мысли, что кто-то другой пережил подобное. Не совсем такие, как ты, он нахмурился. Остальные были гораздо младше. Какое это имеет значение? Он отвёл взгляд и когда снова посмотрел на меня, выражение его лица было серьёзным. Наши моря нуждаются в нас для выживания, как мы нуждаемся в них. Но они всё равно демоны, у которых есть определённые прихоти и желания. С раннего возраста нас учат контролировать их порывы и уравновешивать смертную и демоническую стороны. В противном случае море попытается отнять власть сироты, которых обнаруживают достаточно взрослыми, с тяжёлыми психическими и эмоциональными проблемами, терзаемые своей демонической сущностью. В худшем случае у них развивается шизофрения, и они попадают в психбольницы или убивают себя. Я резко вздохнула, думая о тьме внутри себя. а также об эйфории, которую ощутила у Дарьев Скотта. «Мне всегда казалось, что в голове поселилось другое сознание, которое сразу же завладеет мной, стоит только расслабиться». По телу пробежала дрожь, когда я подумала о том, где бы оказалось, если бы не научилась контролировать его. «Закончила бы так же, как те дети, про которых говорил Николас. Хотя, может, судьба и так уже поджидает меня». «Сколько лет было самой взрослой сироте, которую ты находил?» «Самой взрослой сироте, которую удалось вернуть, было десять, и она исключение. Остальным не больше семи». «Десять?» – пискнула я. «Если он говорил правду, то я давно должна была или спятить, или умереть. Возможно, он ошибался насчет меня. Возможно, я все-таки не одна из сирот». «Знаю, о чем ты думаешь. Вижу по твоему лицу. Ты Махири. Уверен в этом на сто процентов». Николас сделал ещё один шаг ко мне и попытался встретиться со мной взглядом. Чего я не понимаю, так это как тебе удалось подавить своего демона без тренировки. Никогда не видел такого самообладания, как у тебя. Твой мори, можно сказать, в спячке. От его близости по моему телу разлилось тепло, а в мыслях что-то вспыхнуло. Я отступила назад, чтобы сохранить между нами некоторую дистанцию. Мне было известно, что так демон внутри меня реагирует на себе подобного. Но от этого легче не становилось. Поэтому я не такая быстрая и сильная, как ты. Поинтересовалась я, чтобы скрыть дискомфорт. Да, а ещё потому, что мы достигаем зрелости в 19 или 20, и тогда и море обретает свою силу. Ты, вероятно, заметила, что некоторые твои способности уже начали проявляться. Но тебе придётся научиться использовать демоническую сущность, чтобы усилить физические способности. Демоническая сущность по телу промчалась дрожь. Мне этого мне хотелось. Ты в порядке? Нет, честно ответила я. Слишком много информации. Он понимающе кивнул. Тебе понадобится время, чтобы переварить её. Я попыталась сглотнуть, но в горле пересохло. «Итак, что ты можешь делать, кроме как быстро двигаться и ловить людей, падающих со зданий? Какими еще способностями обладаешь?» «Способностями? Ну, типа ты можешь зачаровывать людей, как вампиры, читать мысли или исцелять, что-то такое». Николас фыркнул от смеха. «Никаких особых способностей, чар или чего-то еще. Мы наделены скоростью и силой, чтобы бороться с вампирами. Это все, что необходимо». «Ох». Не такого я ждала ответа. Если моя способность исцелять досталась не от матери, тогда от кого? Кажется, ты разочарована? Нет, просто пытаюсь понять. Солнце уже спускалось к горизонту, и идеальное лицо Николаса внезапно окрасилось золотистыми лучами. Сколько тебе лет? И я не имею в виду, насколько ты выглядишь. Я решила, что Николас не собирается отвечать, пока он не сказал. Я родился в 1820 году. У меня отвисла челюсть. На что мне было плевать? Подсчитать несложно, ему было почти 200 лет, а выглядел на 20, максимум на 21. Вдруг его ответ накрыл меня ударной волной. "Я? Да, как только достигнешь зрелости, тоже перестанешь стареть". "Ой", невнятно произнесла я. Люди вечно рыскали в поисках источника вечной молодости. Даже я раздумывала над тем, каково это прожить столько лет и наблюдать, как меняется мир. Но столкнувшись с перспективой никогда не стареть, в то время как стареют и умирают нейты и все, кого я любила, я ощутила огромное чувство утраты, от которого подкосились мои ноги. Ты расстроена? В его голосе прозвучала нотка удивления. Видимо, остальные сироты были рады узнать, что обретут вечную жизнь. Я молча кивнула в ответ. Налетел прохладный ветерок, и я потёрла руки, вспомнив, что близится осень. От этих мыслей я едва истерически не рассмеялась. Я только что узнала, что бессмертна, и думала о чёртовой погоде. Ты замёрзла. Николаs принялся снимать куртку, но я отмахнулась, не зная, смогу ли принять этот добрый жест. Я в порядке, спасибо. Я уставилась на потёртые доски на причале, а затем перевела взгляд на него. Что, если я не захочу присоединяться к махире? он нахмурился. «Ты не присоединяешься. Ты уже, Махири. Что если я не хочу жить с ними и просто хочу остаться здесь? Ты сам сказал, что я контролирую этого демона лучше, чем кто-либо. Так что мне не нужно обучение?» До сих пор я нормально справлялась и совершенно не хотела расставаться с Нейтом, Рэми, Роландом и Питером. Я была благодарна Николасу за спасение и не собиралась отрицать, что чувствовала странное притяжение к нему. «На Но этого было недостаточно, чтобы отвернуться от единственной жизни, которую я знала. Тебе здесь не место. Что ты скажешь людям, когда перестанешь стареть? Что будешь делать, когда все, кого ты знаешь, состарятся и умрут? Тебе нужно быть со своим народом. Слова Николаса причинили боль, хотя я только что думала о том же. Это мой народ. Ты так считаешь, потому что ничего другого не знаешь. Как только познакомишься с Махири, нет Я знала одну из Махири, помнишь? И всё, что она сделала, бросило меня и моего отца. Он открыл было рот, чтобы заговорить, но я продолжила. Моя любящая мать Махири оставила нас, а отца убили вампиры. Ну и где тогда был мой народ? На его лице застыло потрясение. Вампиры убили твоего отца? Я горько рассмеялась. Жалко, не правда ли? Можно подумать, что у кого-то вроде меня гораздо меньше шансов попасть в лапы вампира, учитывая моё прошлое и гены. Это ки воин. Я обошла Никола, ототолкнув его плечом. Он даже не попытался остановить меня и пошёл следом. Тот вампир Илай теперь знает о тебе. Он будет искать тебя. Ничто не доставляет большего удовольствия вампирам, чем испить кровь до последней капли из сирот Махири. Но мы лишили его такого удовольствия. И он этого не забудет. Я споткнулась, но продолжала идти. Мне казалось, ты сказал, что ему не удастся уйти. Он оказался находчивее многих. Ну, если он вернётся, то будет думать, что я в Портленде, да? Он ни за что не догадается искать меня здесь. Кроме того, это территория оборотней, и они сейчас прочёсывают Портленд в поисках вампиров. Оборотни тоже могут не поймать его. Я бросила на него сердитый взгляд. Ты пытаешься меня напугать? Нет, но и врать не собираюсь, в голосе Николаса послышалась искренность, и почему-то это раздражало ещё больше. Мне хотелось вернуться домой, оставить позади и его, и Махири, вернуться к той жизни, которую я знала и понимала. Когда мы дошли до его мотоцикла, я остановилась и взглянула на него. Не думай, что я неблагодарна тебе за то, что ты спас мою жизнь. Я даже словами не могу выразить, насколько благодарна. Но ваш образ жизни, ваши люди, мне там не место. Николас не выглядел счастливым. Очевидно, большинство сирот были готовы распрощаться со всем, что когда-либо знали, ради Махири. Но я не такая. Николас полез в карман куртки и вытащил белую визитку, на которой оказался только номер телефона. Это мой номер. Позвони, если понадоблю силы, ты пересмотришь своё решение. Я взяла визитку и сунула её в задний карман, понимая, что она окажется на дне ящика, и я никогда ею не воспользуюсь. Не пересмотрю. Ещё кое-что. Николас снова полез в карман и достал кинжал в ножнах. Он перевернул его и передал мне рукоятью вперёд. Возможно, сейчас ты и чувствуешь себя в безопасности. Но как ты в пятницу убедилась, опасность может подстерегать тебя даже тогда, когда ты совсем её не ожидаешь. Я попыталась отказаться от оружия, но он вложил его в мою ладонь, и пальцы по собственной воле сомкнулись вокруг рукояти. Когда я вытащила из ножен клинок, в сумрачном свете призрачно блеснуло серебряное лезвие. Он был похож на тот, что я вонзила в Илая, только немного меньше, а рукоять искусно вырезана из тёмного полированного дерева. Клинок идеально лёг в руку, словно был изготовлен специально для неё. Николас надел на голову шлем и перекинул ногу через мотоцикл. Ещё увидимся, Сара, медленно произнёс он, прежде чем Дукати ожил. Нет, не увидимся, ответила я, но слова заглушил рёв двигателя мотоцикла, когда он умчался прочь. Я двигалась как лунатик, пока готовила. Хорошо, что Нейт оказался слишком занят написанием важной сцены, чтобы ужинать со мной, потому что я не смогла бы поддерживать нормальный разговор. Съев безвкусный ужин, проскользнула в свою комнату, где посмотрела телевизор, почитала книгу и даже сделала домашнюю работу. Всё, что угодно, лишь бы не думать об оруже изпрятано в глубине моего шкафа, и о настоящей катастрофе, в которую превратилась моя жизнь. Но что бы я ни делала, правда продолжала висеть надо мной как волна невзгод, которая готова была вот-вот обрушиться и поглотить меня, и от которой нигде не спрятаться и не убежать. Я металась по комнате, словно запертый в клетке лев, разве что я не могла покричать и выпустить страдания, терзающие меня наружу, потому что внизу сидел Нейт. Как я могла рассказать ему, что происходило и кем или чем я была на самом деле? Я уже представляла отвращение на его лице, когда он узнает, что я наполовину демон. Тело напряглось, а желудок взбунтовался, когда я задумалась о том, что во мне живёт демон-паразит. Мне хотелось закричать и вырвать из себя эту нечисть, чтобы я снова смогла почувствовать себя человеком. Но была ли я когда-нибудь человеком? Вся моя жизнь сплошной обман. Знал ли папа, кем была Мадлен? Умер ли он, зная, что в его дочери живёт монстр? Я смотрела на своё лицо через зеркало в ванной комнате в поисках любых признаков, которые выдадут миру мой ужасный секрет. Но видела лишь обычную семнадцатилетнюю девушку. Я всегда высмеивала в школе детей за то, что они не были собой, пытались казаться другими, чтобы влиться в компанию. Качок, черлидерша, задира каждый из них носил маски, за которыми скрывались настоящие люди. Но теперь я знала, что самая страшная маска была надета на мне. Я была демоном в человеческом обличье. Как я могла жить дальше, мириться с этим знанием до конца своей жизни, моей бессмертной жизни? Я прикрыла рот рукой, чтобы заглушить вырвавшийся из горла всхлип. Нейт, Роланд, Питер, даже Реми и все, кого я знала и любила когда-то, умрут, а я продолжу жить. У меня никогда не будет нормальных отношений, потому что окружающие меня люди в конце концов состарятся и умрут. От мысли, что впереди меня ждало настолько унылое существование, меня накрыло сильным чувством одиночества, а грудь пронзала острая боль. Уснуть я так и не смогла, а утром собиралась в школу сонная и опустошённая. Мне целое утро удалось ни с кем не разговаривать, и вместо того, чтобы пообедать в столовой, я скрылась в библиотеке. Аппетита не было, и я пока не могла смотреть Роланду и Питеру в глаза. Обратно не ясно, дали понять, что им не нравится Махири. Как поступят мои друзья, узнав, что я одна из Махири? Я не могла скрывать от них нечто подобное, но мне требовалось время, чтобы собраться с мыслями. Мне нужно было пару дней, чтобы притвориться, что моя жизнь не разрывалась на части. Неделя прошла в смутной череде уроков, пропущенных обедов и мучительных ночей. В четверг после школы меня выловил Роланд, прежде чем мне удалось ускользнуть, и поинтересовался, не приболела ли я, потому что была бледной и более отстранённой, чем обычно. Я пробормотала какое-то оправдание о простуде и убежала, чтобы он не успел раскусить мою ложь. Дома скрывать своё потрясение было проще. Нейт часами корпел над своей книгой, пытаясь уложиться в срок. А когда не писал, то разговаривал по телефону или встречался с группой местных защитников окружающей среды, которые были обеспокоены слухами о какой-то нефтяной компании, внезапно проявившей интерес к нашему району. Рыболовство и туризм основные отрасли промышленности в Нью-Гастингсе, и любая разведка энергоресурсов могла нанести ущерб и тому, и другому. Мне нравился город таким, каким он был, и я надеялась, что нефтяные компании оставят его в покое. Было легко забыть на некоторое время о собственных страданиях, думая о животных и других созданиях, которые могут пострадать или лишиться своего места обитания, если это случится. В субботу и воскресенье я не отходила далеко от дома. за исключением короткой прогулки к причалам. В субботу днём провела несколько часов на крыше с Харпером, который расхаживал туда-сюда, расстроенный тем, что в последнее время я не уделяла ему достаточно времени. Обычно в его компании мне становилось легче, но сейчас мой разум ничто не могло успокоить. Роланд написал мне в пятницу вечером, а потом в субботу, чтобы узнать, не хочу ли я провести время с ним и Питером. Оба раза я ответила, что плохо себя чувствую. Да, я была трусихой и поступала нечестно по отношению к своим друзьям, но я всё ещё не знала, как рассказать им правду и не разрушить нашу дружбу. В понедельник после уроков Роланд и Питер подстерегли меня на парковке. "Ладно, Сара, что происходит?" потребовал ответа Роланд, когда они отвели меня в сторону, чтобы никто нас не услышал. "И не вздумай впаривать нам ту чушь о своей мнимой болезни, потому что ты ни дня в жизни не болела. Я дела в нас" С некоторой неуверенностью спросил Питер: "Ты в шоке от того, ну, кто мы есть на самом деле? Мы всё ещё друзья, да?" "Конечно, мы друзья". Заметив сомнение на их лицах, я поняла, что настолько погрязла в собственных страданиях, что даже не заметила, как моя внезапная замкнутость повлияла на друзей. Пока я набиралась смелости, чтобы рассказать им правду, они волновались о том, что я больше не хотела проводить с ними время, потому что они, обратني Меня это не волнует. Просто я прикусила губу и опустила взгляд, скрывая ужас в глазах. Как мне признаться им? Питер приблизился ко мне. Ты в порядке? Я начала было кивать, но в итоге отрицательно покачала головой. Не счесть, сколько раз с прошлой пятницы люди спрашивали, в порядке ли я. Но каждый раз отвечала да, хотя на самом деле была далеко не в порядке. За последнюю неделю мой мир круто изменился. И мне казалось, что я влезла в чужую жизнь без сценария. Я не понимала, как теперь думать или поступать. Пойдём. Роланд прикоснулся к моей руке и указал на старый красный пикап. Давай уедем отсюда. Мы молча забрались в кабину небольшого пикапа Chevrolet. Роланд выехал с парковки и направился на север. Я не особо обращала внимания на то, куда мы направляемся. Большею часть просто смотрела на свои руки и пыталась подобрать слова, чтобы поделиться с ними своим ужасным секретом, как только доберёмся до места назначения. Пикап замедлился, и я подняла взгляд, осознав, что мы подъехали к старому сигнальному маяку. Маяк давно был выведен из эксплуатации, и он стал излюбленным пристанищем для тусовок подростков. Здесь всё ещё устраивали иногда вечеринки, потому что полиции по большей части было на них наплевать. Вид облупившейся белой башни, окружённой выцветшим белым штакетником, навел множество хороших воспоминаний, которые совсем не облегчили тяжесть, сдавившую грудь. Роланд открыл дверь. Хочешь зайти внутрь? Ветер сегодня на удивление оказался спокойным, поэтому я ответила: "Давайте посидим на утёсе". Мы прошли по траве, пока не приблизились к краю утёса. Втроём сели в круг, отгородившись от остального мира за высокой травой. Голубое небо над головой было усеяно небольшими белыми облаками, а внизу, в привычном ритме, разбивался о камни прибой. В этой безмятежной обстановке было трудно поверить в то, что может случиться что-то плохое. В прошлый понедельник ко мне приходил Николас. Какого чёрта он хотел? В голосе Питера было невозможно не заметить неприязнь, и я мысленно сжалась. Не изменит ли он своё мнение обо мне? Он рассказал некоторые вещи, которые немного выбили меня из колеи. Не знаю, как рассказать вам о них. Я взглянула на Питера и Роланда, заметив на их лицах любопытство, смешавшееся с беспокойством. Мне непросто. Поэтому дайте мне сначала закончить, а потом говорите, ладно. Они кивнули. Я сделала глубокий вдох и начала с того момента, как приехала к дому и обнаружила Николаса, поджидающего меня перед книжным магазином. Рассказала, как он пробил номерной знак Роланда, как расспрашивал о моих родителях и сказал, что знал мою мать Когда поведала им о том, что махири могут чувствовать друг друга, и Николас при первой же встрече признал меня одной из них, Роланд фыркнул, но ничего не сказал. Он молчал до тех пор, пока я не сообщила, что по мнению Николаса, моё место было среди махири. Что ты ему ответила? сдавленно спросил он. Я сжала ладони в кулаки. Ответила, что моё место с вами и Нейтом. Хорошо. Я думала, раз вы ненавидите Махири, то не захотите иметь со мной ничего общего, узнав, что я одна из них. Ты из-за этого была расстроена всю неделю, от обиды во взгляде Роланда на мои глаза навернулись слёзы. Ты правда думаешь, что мы способны на подобное? Нет, я не знаю. А что я должна была думать после того, как Брендон и Максвелл рассказали о них, а вы не скрывали своих чувств к Николасу? Роланд тяжело вздохнул. Нам не нравятся Махири, но мы не считаем их своими врагами. То, что ты одна из них, не меняет того, кто ты есть. Видимо, я настолько расстроилась, что даже не подумала об этом с такой стороны. Значит, твоя мама была из них?» Питер покачал головой. «Все это время мы дружили с Махири и ничего не подозревали». Роланд не мог скрыть ухмылку. «Спорю, он не обрадовался, когда ты заявила, что предпочтешь остаться с кучкой оборотней». Я вспомнила выражение лица Николаса, когда отказалась идти с ним. Не обрадовался. А что теперь? Тебя оставят в покое? поинтересовался Питер. Не знаю. Видимо, встреча с сиротами важное событие для них. А я гораздо старше тех, кого они забирают. Они хотят, чтобы я присоединилась к ним, но я не позволю вовлечь себя в то, чего не хочу. Роланд отмахнулся от снующего около уха насекомого. Почему ты старше других сирот? Я прикусила губу. Я намеренно упустила некоторые подробности относительно махири, потому что хотела увидеть реакцию друзей прежде, чем вывалить на них остальное. Ребят, что вам известно о махири, кроме того, что они охотятся на вампиров? Питер пожал плечами. Немного. Как отец и сказал той ночью, они какое-то тайное сообщество, супербыстрые, сильные и он схватил мою руку: "Хэй, это значит, ты можешь перемещаться как они". Я покачала головой. Никола сказал, что я подавляю эту часть себя, чтобы стать такой же быстрой, как они, мне нужно перестать сдерживаться. Тогда не сдерживайся. Что тебя останавливает? спросил Роланд. Я выдёргивала из земли травинки не в силах посмотреть на них. Я не могу. Почему? Не существовало простого способа признаться, поэтому я просто выпалила. Это демон. Роланд сдавленно рассмеялся. Что? Махири полудемоны. Я подняла взгляд, ожидая, когда осознание этого факта осядет в их головах, ожидая увидеть то же отвращение, с которым прожила целую неделю. Только шум бьющихся о камни волн раздавался вокруг. Я отвернулась от потрясения и неверия на их лицах в ожидании неминуемой реакции. "Полудемоны? Как такое возможно?" в голосе Роланда прозвучало сомнение, а не отвращение, но я всё равно не могла взглянуть на него. Они называют его Мори. Махири были созданы специально для убийства вампиров, и каждый из них рождается с морем внутри. Им приходится учиться жить вместе с демонической сущностью и контролировать его. И благодаря этому махири могут так искусно сражаться. Сирот лучше находить в юном возрасте, чтобы научить их контролю над своим морем, иначе демон сводит их с ума. Если верить словам Николаса, мой мозг, можно сказать, в спячке, и он понятия не имеет, как мне это удаётся. В противном случае меня давно бы упекли в психушку. Питер со свистом выдохнул. Ничего безумнее в жизни не слышал. Он тут же склонил голову. Прости, я не имел в виду ничего плохого. Просто ни разу не слышал, чтобы в человеке жил демон. Вообще-то слышал. Вы знали, что в вампирах тоже живут демоны-паразиты? Они уставились на меня с тем же ошеломлённым выражением лица. Роланд первым обрёл дар речи. Николас рассказал тебе это? Да? Должно быть, разговор у вас получился увлекательным, можно и так сказать. Он провёл пальцами по волосам, растрепав их во все стороны. Поверить не могу, что ты держала это в себе с прошлой недели. Неудивительно, что ты казалась такой отстранённой. Я боялась, что вы примете меня за какого-то выродка. Признайте, что всё это очень странно. Роланд громко рассмеялся. «Мы превращаемся в гигантских волков-мутантов. По-твоему, в этом нет ничего странного?» «Вы не можете сравнивать себя с демонами?» — воскликнула я. «Демоны — зло! Из адского измерения!» Его глаза распахнулись, а улыбка спала с лица. «Ты считаешь себя злом?» «Я не знаю», — честно ответила я. «В глубине души я не считала себя плохим человеком, но уже увидела проблески темной стороны. Я не знала, на что способна». Что если я потеряю контроль над демоном внутри себя? Что если причиню кому-то ещё большую боль, чем скотту? Ты не можешь быть злом, твёрдо заявил Питер. Мне чертовски сильно хотелось поверить ему. Почему ты так уверен? Потому что я знаю тебя, ты хороший человек и никогда не причинишь людям боль. Ну, помимо скотов, хотя некоторые исключения вполне допустимы. Ты ненавидишь задир и всегда присматриваешь за Джеффри в школе. Сильно сомневаюсь, что злому человеку будет до него дело. Знаю, ты любишь Нейта, да и нельзя не заметить, как сильно любила своего отца. Не думаю, что злой человек может так любить. И ты добра к животным. Дядя Брендон говорит, что животные чуют плохих людей, и ни за что не подпустили бы тебя к себе, будь ты злом. Роланд потянулся, чтобы взять меня за руку. Ты не можешь быть злом, кем бы ты ни была. Я думаю, зло это осознанный выбор. А ты выбрала быть доброй, а демон твой спит, вероятно, потому что ты слишком хороша для него. Я аж моргнула носом. Ты правда так считаешь? Да, уверенно ответил Роланд. Думаешь, Никола зло? Нет. Словом зло я описала бы Николасова в последнюю очередь. Суровый и прямолинейный, возможно, немного властный, но также сильный и отважный. Он рисковал собственной жизнью, чтобы спасти меня и был добр ко мне на причале. Я тоже, к моему удивлению, сказал он. Махири, возможно, и высокомерные ублюдки, которые мне не нравятся, но они убивают вампиров. Этот демон Мори сам по себе может представлять угрозу. Но они контролируют его и используют, чтобы стать хорошими охотниками. Он указал на себя, а затем на Питера. Нам пришлось научиться сдерживать внутреннего волка, чтобы тот не взял над нами верх. Не зря ведь существуют пугающие истории про оборотней. Не все они добряки, а иногда даже хорошие теряют контроль. С моей груди будто бы свалился тяжеленный груз, и впервые за неделю я смогла сделать глубокий вдох. Я нервно рассмеялась, когда ты стал таким мудрым и рассудительным. Роланд криво мне улыбнулся. Эй, я не только красавчик. Я откинулась на траву, почувствовав огромное облегчение. Поверить не могу, что позволила этому морочить мне голову. Может быть, в следующий раз, прежде чем изводить себя, ты сначала придёшь к нам? укорил Роланд. Никогда не бойся довериться нам. И больше никаких секретов. Ладно, я промолчала. Моё родство с Махери лишь один из моих многочисленных секретов. Что подумают обо мне друзья, узнав, что я распространяла желчь троллей на чёрном рынке? Как отнесутся к моей целительной силе или дружбе с Рэми? И что скажут, узнав, зачем я на самом деле ездила тем вечером в Аттик? Наш разговор прервал телефонный звонок. "Вот чёрт", пробормотал Роланд, вытаскивая телефон. "Я забыл забрать маму Кона оставила машину, чтобы ей починили тормоза. Мы поспешили к пикапу и направились в город. Всё общее настроение на обратном пути стало намного легче. Роланд и Питер сравнивали обротные махиры, задаваясь вопросом, стану ли я сильнее и быстрее их, если задействую свою демоническую сущность. Я заявила, что им остаётся только гадать, потому что я не собиралась спускать его с поводка. Нейт решил приготовить на ужин тушёную говядину, и я почувствовала исходящие из мультиварки ароматы, как только зашла в квартиру. Я накрыла на стол и потратила целый час на выполнение домашнего задания, пока из своего офиса не выехал Нейт. "Вкусно пахнет", объявила я, когда он поставил в духовку замороженные булочки. Он искоса взглянул на меня. "Похоже, сегодня у тебя хорошее настроение". Я усмехнулась. "Да, ещё я умираю с голода". После ужина я прибралась на кухне и закончила домашнюю работу. Я ощущала себя такой бодрой и радостной от того, что впервые за 2 недели села рисовать. Я уже почти завершила рисунок, когда поняла, что нарисовала Николаса, появляющегося из тени с выставленным вперёд мечом. Его лицо было суровым и сердитым, как у мстительного ангела. Я долго всматривалась в лицо на бумаге, не понимая, почему нарисовала его. Он спас мне жизнь, но также служил напоминанием обо всем, что в моей жизни пошло наперекосяк. Я захлопнула альбом и отбросила его на стол. Мне не хотелось портить настроение, думая о Николасе или любых других негативных вещах сегодня вечером. Я открыла ноутбук, чтобы проверить почту перед сном. Там было одно письмо от Роланда с забавным мультиком про оборотня у дантиста, который рассмешил меня. Я все еще улыбалась, когда зашла на форум. 5 минут спустя улыбка рассеялась вместе с хорошим настроением. Ранее днём появилось новое обсуждение. Ищу ИВМ. Ледяной узел завязался внутри меня, пока я читала десятки ответов в теме. Большинство из них оказывались шутками и избыточными комментариями, дающими автору поста понять, что он выиграет, скорее, в лотерею, чем найдёт ИВМ. Некоторые пользователи причисляли его к легенде. Казалось, никто не воспринимал это всерьёз, кроме меня. ИВМ малоизвестное сокращение, используемое для обозначения жёлчь троллей. Оно расшифровывалось как источник вечной молодости. Никто не упоминал ни Гастингс, меня или Милоя, но от этого поста по телу пробежали мурашки. Кто-то начал копать. Не паникуй. На меня не могли выйти даже если пост небезосновательный. Сегодня я в любом случае ничего не могла с этим сделать. Я открыла новое письмо и отправила короткое сообщение Милою. Он рисковал так же сильно, как и я, если кто-то разнюхивал информацию, и у него имелось гораздо больше связи, чем у меня. Он во всем разберется, надеюсь. Я захлопнула крышку ноутбука и потерла руками лицо. Когда моя жизнь стала такой чертовски запутанной? Не одно, так другое, — простонала я и выключила свет.